23. Фабричный пункт первой помощи. Маленькая зданица без окон, встретил меня тяжелым запахом карболки, кровью на приставленных к стене носилках и слабым светом керосинки. Увидев в шкафах скальпели и хирургические пилы, я поморщился, невольно вспоминая этого Похоже, не от всего в жизни можно убежать. Единственным живым человеком в медпункте был сидящий за столом Валентин Макротов. Терпеливо нанизывая на проволоку собачьи кости, он собирал скелет. Что вам? Он поправил очки в дешевой медной оправе. Доктора немедленно! Я положил зубцову на продранную кушетку, но Валентин не спешил, никого звать. А вы, Виктор, мне нравитесь. Вы шутник. Это ценно в наше нелегкое время. «Извините, но доктора мы на фабрику вызываем только в тяжелых случаях, а тут я и сам справлюсь». Он вытащил бутыль карболки и быстро, точным сотни раз движением смазал скальпель и хирургические ножницы. «Ножницы брось!» — зубцово зло посмотрел на ветеринара. «Штаны порежешь — убью! Они почти целые!» пришлось стаскивать мокрые от крови штаны шипящей от боли Зубцовой. Затем Валентин протянул ей спирта и быстро прошелся по ране смоченной в нем же хлопковой тканью. "Ты не беспокойся, Ирка", вскользь срезанула. "Сейчас все поправлю. Завтра сможешь ходить, так что без работы не останешься". Макротов быстро прошелся по ране скальпелем, а затем, удовлетворенный сделал первый стежок. Зубцов выдержал все это молча, сжав зубы. Заживет быстро. В больничный лист я заносить не буду, раз уж мы с тобой друзья-соседи. Только со Стимофеем Петровичем уже сама говорить будешь, чтобы он про это в контору не доложил. Почему? спросил я. Штраф иначе будет. Вот почему. Хотя, наверное, Стимофей все равно штрафует. «Старик ведь сам зарплаты лишается, если штрафов мало выписывает. Система уж такая, прости». Валентин ловко наложил последний стежок и отошел, любуясь на свою работу, точно художник. «Давно ты здесь, Валентин?» Я смотрел швы и пришел к выводу, что наложены они были мастерски. «Достаточно. За университет же надо платить». Поэтому я два семестра учусь, два работаю, коплю деньги. Скоро, впрочем, получу диплом, и только вы меня и видели. Буду собачек с кошечками лечить в верхнем городе. За них побольше денег получить можно, чем здесь. Тогда и разойдемся. Я ветеринаром буду. Ты, Виктор, по лицу вижу, опять в приказчике устроишься. Ну, а Ирка наверняка к этому времени начальником бригады станет». Зубцова фыркнула. «Начальником, который управляющему сапоги лежит, Который обязан своим подчиненным зарплату резать, чтобы фабрикант не сильно потратился? Да я скорее в печь известняковую брошусь, чем себе такое позволю». «Думаю, ты сейчас так говоришь. А как будет вакансия? Валентин, это ты тут пару лет, а я тут десятый год. Как в четырнадцать пришла, так до сих пор работаю. И побольше тебя вакансий свободных видела». Услышав возраст девушки, я вздрогнул и снова посмотрел на нее. От работы здесь Зубцова выглядела моей ровесницей. Она не поняла моего взгляда и пожала плечами. «А что? У нас тут девочек очень охотно берут. Платить-то можно меньше на треть, поэтому устроиться легко на фабрику. Выжить дальше немного посложнее». Снаружи громко просигналил гудок. Смена закончилась. Валентин, облегченно потянувшись, вытащил фляжечку. Нормально себя чувствуешь? Голова не кружится? Спросил я у Ирины. И хуже, бывало! Она скосила глаза, и я увидел длинные рваные шрамы, идущий по ее бедру. Ты иди. Я чуть в себя приду, и Валентин меня приведет в казармы, когда, конечно, сам ходить сможет. Валентин не обратил на ее слова внимания, потеряв к нам всякий интерес. После глотка из фляжки глаза его странно блестели. Улыбаясь чему-то своему, он сидел в продавленном кресле, зачарованно глядя на то, как пламя керосинки играет на отмытом до блеска лезвии скальпеля.